Я еще раз прошу извинить меня и мою подругу. Гулька в знак причастности к извинениям быстро пристроилась к Хазовскому плечу. Запричиненное неудобство. Дожидаться ответа Василисина одноклассница не стала и с гордо поднятой головой продиферировала на кухню, держа на вытянутых руках стопку грязных тарелок. Подожди-ка, Юля, наконец, пришла в себя Галина Семеновна. А твой папа согласен с таким подходом?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 Моральные потери минимизированы, мир восстановлен. Говорил я, надо было вторую рожать. Расчувствовался Юрий Васильевич, и мечта о продолжении банкета, например, в честь примирения, приобрела реальное очертание. Ну, где посуда-то? Выглянула из кухни Василиса и застала Юльку в объятиях собственной матери. Во как! Подмикнула Енизамова, наивно предположившая, что ураган пронесся мимо.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 «А с лицом чего?» – поинтересовался Юрий Васильевич и присел рядом. «Пробка!» – Вихарев был немногословен. «В смысле пробка?» «Он шампанское открывал!» – объяснила Незамова и втиснулась между Юлькой и дядь Юрой. После этих слов Галина Семеновна снова схватила из за сердце, хотя до сегодняшнего дня вообще не знала, где она находится. «Ну, хотя бы не драка!»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 «Вот то-то и оно, что не очень», — подвела итог старшая Ладова. «Сейчас парня хватится, звонить начнут. Чего говорить будешь?» «А не надо ждать, когда позвонят», — встряла в разговор взрослая Кулька. И Вихарь впервые посмотрел на это шило без явной неприязни. «Пусть он встанет и сам звонит. Мол, так и так, уехать ни на чем не могу. Как время прошло, не заметил. Давайте лучше останусь, чтобы никого не беспокоить, а утром как штык». А вы, если чего подтвердите, что жив, в трезву и под присмотром взрослых. Да не надо ничего. Серый, увы, не верил в свое спасение. Соглашайся, дурак, налетела на него Юлька. А то поздно будет. А про синяк чего-нибудь наврешь, не первый раз. Ну? Юрий Васильевич уставился на лицо Василисиного одноклассника. А можно? Можно, Галя?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 но комментировать не стала, потому что ее фантазии просто-напросто не хватало для того, чтобы придумать причину, по которой хрупкая Гульнас могла бы разворотить косяк в туалете. «Если есть еще что-то, о чем я не знаю, говорите сразу», предупредила подростка старшая Ладова, назидательно подняв вверх указательный палец. «Ну?» В загашнике еще оставалась пенсионерка тетя Люда, невольный свидетель мнимой смерти Вихарева.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 Ткнула его в бок Хазова и насупилась, пытаясь вспомнить странное отчество Вихаревской мамаша «Ира», — подумав, ответил Сергей, — «и Игорь». «Че, так и говорить? Ира и Игорь?» — усмехнулась Кулька, а потом по хозяйски рявкнула на Вихарева. «Отчество, давай, тормоз!» «Николаевич!» подсказал жене с дивана Юрий Васильевич, размышляя над тем, как будет расценено его вторичное предложение завершить трудный день капли животворящего эликсира. «Николаевич», — как заговоренный, повторил за ним одноклассник Василиса, «а у матери?» — снова вмешалась Незамова. Ромуальдовна, наморщив лоб, выговорила Хазова и сдула с лица челку. «Вальдемаровна».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 проворчал панура Вихарев и с тоской обвел взглядом всех присутствующих. «Дядь Юр!» Позвал он Ладова и протянул ему руку. «Спасибо!» «Ты куда?» Не понял Юрий Васильевич. «Дядь Юр!» загласила Незамова, «Не отпускайте его! У него там были на расстрел мирные демонстрации!» «Да хватит уже!» Разозлился Сергей. «Пошел я!» «Я тоже!» Пристроилась к нему Хазова.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 что то не похоже», – подумала Незамова, которая все пыталась найти хоть каплю жалости в своем сердце. Но оно никак не соглашалось, посочувствует женщине, обменивающей свои страдания на золотые украшения. А Галина Семеновна легко уверяла словам Вихаревской матери, и по бабе ее жалела, искренне недоумевая. «Как же так? Такая приличная семья, известные люди!» «Ладно», – наконец-то созрел Юрий Васильевич и протянул руку Сергею. — Пойдем мы. Мне еще этот женский батальон домой вести Оставайтесь и желаю вам, чтоб того, чтоб до утра все тихо, а там война план покажет. — Давай, Сергей. По очереди коснулись его плеча девчонки, а Галина Семеновна прижала парня к груди и прошептала на ухо. — Если что, прибегай. — Спасибо, — скривившись поблагодарил их вихарев и, махнув рукой на прощение, закрыл за ними дверь. —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 И тогда она по очереди уточнила и про Хасову, и про Низамову, и даже про бесполезного с ее точки зрения Вихарева, надежды на то, что Ладова сама что-нибудь да и скажет об Илье. Но Василиса никак не догадывалась о том, что от нее требовалось на самом деле. — А я замуж вышла, — Наумова показала ей обручальное кольцо. — Поздравляю, — вяло отреагировала Ладова.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 А тот, достоинством нищеброта, принимал королевскую помощь, безработно ложился, куда скажут, и благополучно уходил ровно через два дня, предварительно войдя в доверие к мигперсоналу, который подозревал, что сейни по годам увлекающийся спиртным юноша, небрачный сын мэра города. Покинув диспансер или токсикологическое отделение БСМП, больница скорой медицинской помощи, Или частную наркологическую клинику, Вихарев то в тапках, то в сланцах, то в позаимствованных или в украденных кроссовках пускался в долгий путь, внимательно вглядываясь в лица прохожих. Не ли? И даже не встретив никого из бывших одноклассников, одношкольников, соседей и так далее он все равно умудрялся отыскать родственную душу с характерным цветом лица и типичной для алкоголизма отутловатостью. В поисках приюта для себя и родственной души Вихарев иногда посещал родительский дом,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 И тогда небесная канцелярия запретила ангелам вступать с рабой Божией Ирины в бесполезные переговоры и выпустила ее грешную душу на волю, сопроводив официальной справкой о смерти, в котором черным по белому было написано «Разрыв аневризмы головного мозга». О смерти матери Вихарев узнал спустя несколько месяцев, вынурнув из очередного подвала для поиска живительной влаги. Он автоматически добрел до родительского дома, с трудом поднялся на шестой этаж,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 В отличие от Ромео и Джульетты, история любви между Бектимировым и Низамовой развивалась по вполне счастливому сценарию. Ровно год студенты медицинского училища умудрялись хранить тайне от родителей свои отношения. Но по убеждению Гульки Аллах распорядился иначе. И за полгода до их восемнадцатилетия наступила беременность, о прерывании которой ни он, ни она не хотели даже слышать. «Коран запрещает!»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 Из районного ЗАГСа молодоженов забрала служебная машина главы города и отвезла в знаменитое дворянское гнездо, где стараниями Юлии Василисы был накрыт праздничный стол, за которым по школьному, сложив руки и уставившись в одну точку, сидела маленькая Хава Зайдиновна в праздничном белом платке на распуск. Совет да любовь! Очень серьезно и проникновенно произнес Андрей Александрович и подвел к чете Бексимировых напуганную Абику от волнения, чуть не выронившую изо рта вставные зубы. Хавазадиновна что-то сказала молодым по-татарски, от чего те сразу стали серьезными, а Гулька расплакалась и поцеловала бабке руку. «Хватит реветь!» Возмутилась раскрасневшаяся Хазова и, подхватив под руку взволнованную Василису, бросилась к молодожену с поздравлениями. Позже явили старшие ладовы и торжественно вручили Эльсуру и Гульке конверт на первоочередные нужды.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 а Василиса, не имея в принципе в этом вопросе никакого опыта, начала взывать к ответственности за будущее потомство. Но от этих слов молодая жена Бегатимирова еще больше расклеилась, и пришлось Юрию Васильевичу нести стакан с водой. Но Гульна только стучала зубами стеклянный край и не могла сделать ни глоточка. Выручила, как всегда, Хазова. Набрав рот воды, она прыснула ею прямо в лицо подруги и, улыбнувшись сквозь слезы, объявила. «Ну вот мои квиты»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 Юлия Андреевна Хазова. Правда, и ее возможности были не небескраничны. Например, так и не наступило долгожданное перемирие между враждующими семьями Низамовых и Бектимировых, Хотя, казалось бы, рождение Резады девочки в точности похожей на Ильсура должно было нейтрализовать конфликт. Но теперь этому отчаянно противилась самогулька, не признавая никого, кроме старенькой Абики. Хава Зайдиновна оказалась единственной из родственников, кому впоследствии было дано право не просто смотреть на правнучку, но и держать ее в руках. Не принимал помощи от родителей и Ильсу, пытавшись совмещать обучение и дежурство на скорой, куда, кстати, умудрился устроиться благодаря протекции всемогущего Андрея Александровича. В этом смысле молодые были примером нетипичной для нашей времени самостоятельности, принятия решений и ответственности за собственную жизнь. Результаты говорили сами за себя. Меньше чем через полгода, как раз к рождению ребенка, Виктимирова умудрились покинуть семейное общежитие механического завода. К слову, добытое все тем же Андреем Александровичем, и съехали на съемную квартиру в соседнем Сладоваме подъезде. Это судьба, обрадовалась тогда Галина Семеновна и отправилась инспектировать временную жилплощадь молодых супругов на предмет готовности к появлению младенца. Осмотром старшая Ладова оказалась довольна.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 «Здорово, девчонки! Нас теперь четверо!» «И это не предел!» – заверила Хазову Гулька, которой не было еще и двадцати. В том, что Бектимирова возьмут курс на размножение, Василиса была уверена. Для этого не нужно быть провидицей, достаточно просто побыть несколько минут в атмосфере бушующих между супругами страстей, сущностей, недоступных ни ей, ни Хазовой, которая после злосчастного июньского выпускного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 «Может, не стоит так убиваться?» Робко поинтересовалась Василиса, жалостью глядя на замаренную Хазову. «Ну не поступишь ты в это своем гему. Чего случится?» «Поступлю!» Стискивала зубы Юлька и терзала репетиторов коварными вопросами, которые ставили в тупик профессионалов, но с легкостью предлагали 16 семнадцатилетним летним соискателям, знаменитым Вяземским, в программе «Умники и умницы».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 Смутившись, отказалась девушка и показала рукой на ворота городского парка. Не туда. Врет, безошибочно определил Андрей Александрович и проводил Василису взглядом. Высокая, немного сутуловатая, широкой спиной полными сахарными ногами, в стоптанных босоножках, она странно тревожила сердце городского головы. А Элита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 Как-то очень скоро согласилась Гулька и, сложив ручки на животе, добавила «Если ты не хочешь нас с Васькой видеть, ради бога!» «Не хочу!» скривилась Казова и озвучила еще одну просьбу периодически навещать Андрея Александровича, чтобы ему не так тоскливо было. Больше обсуждать было нечего, но разойтись не хватало сил, и до прихода ладовских родителей эти трое лежали на большой супружеской кровати тесь Галь с Юрой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 Юрка была практически невесомой. Поехали, дочь, опоздаем. Опаздывать было не в характере хазовых, но вполне в духе Василисы, мертвыми шагами, рассекающий перон в поисках подруги. Следом за ней стремительно шествовал смуглый индеец Бегтимиров в белом халате санитара скорой помощи. Третий семенила гулька и внимательно вглядывалась в лица встречных прохожих. Вон наши!